Даже в горячих минеральных ключах на южном склоне Танла на абсолютной высоте 15800 футов водятся шизофигопсисы и немахилусы. Там, где стекающие от источников вода, охлаждаясь, принимает температуру от плюс 19 до плюс 20 градусов по Цельсию. В озерах Северно-Тибетского плато рыба водится, по всему вероятию, лишь в тех, где вода не особенно солёна. По крайней мере, пундит Найнсинг, встречавший на своем пути много озер, упоминает только о трех из них — Данграюмчо, Киарингчи, Тингринор, в которых держится рыба. Шлагентвейд нашел ее также в озере Цоамонгалари. Рыбы всех этих озер не добыты и совершенно неизвестны натуралистам. В текучих же водах Северно-Тибетского плато, судя по рыбам нами здесь собранным, их теологическая фауна определяется только двумя семействами — Карповые и Габетидай, характерными для всех высоких вод Центральной Азии. Минеральное царство Относительно минерального царства Северного Тибета нет почти никаких сведений. Известны лишь золотые россыпи в юго-западном углу описываемого плато, в местностях Сартол и ток невдалеке от истоков Инда. Кроме того, по пути на Инсинга из Ладака в Лхасу местами им были встречаемы разработки золота Из них самые значительные лежат в урочище ток дуар под 56 градусом восточной долготы от Пулково. Из своих наблюдений мы можем сказать только, что на реке Мур-Усу, то да, вероятно, и на ее притоках, много золота, которое кое-где добывают, конечно, самыми грубыми способами номады — голыки и йограи, прикачевывавшие суда зимой с гор Танла. Каменного угля мы нигде не встречали. Со временем, вероятно, и в Северном Тибете найдутся такие же минеральные богатства, какими изобилует южная часть того же Тибета. Жители. Крайняя невыгодность климатических и вообще физико-географических условий Северно-Тибетского плато делает эту страну непригодную для человека. Не говоря уже про жизнь оседлую, связанную с большей или меньшей степенью культуры, в Северном Тибете по большей части невозможно, или по крайней мере, чрезвычайно трудно жить даже кочевникам. Не найдется здесь достаточного корма для их стад, которые не могут же, подобно диким якам, куланам и антилопам, беспрестанно кочевать с места на место. Трудно будет и самим намадам свыкнуться с разреженным воздухом, крайностями тепла и холода, сухости и влажности атмосферы, даже отсутствии летом топлива. В свою очередь поставить немало затруднений, так как высохший зимой сухой помет диких животных летом ежедневно смачивается дождем и не годен для горения. Заготовить же впрок этого материала невозможно при частых перекочевках. Вот почему на описываемом плато никогда не могли густо усесться на Мады, и земля эта до сих пор остается, по выражению монголов, «гурисугадзир», то есть «звериной, вернее, «звериной землей». Однако абсолютного отсутствия человека на Северном Тибете нет. Правда, по нашему пути мы встретили людей лишь на Танла и далее к югу, Но, по сведениям имеющимся от китайцев и тибетцев, внутри северно-тибетского плато кочуют небольшие орды, известные в западной части страны под названием Горпа, а в восточной Сокпа. Те и другие номинально считаются подданными Тибета. Кроме того, пундит Найнсинг встречал в западной части своего пути из Ладака в Лхасу кочевья народа Кампа, эмигрировавшего сюда в 50-х годах нынешнего столетия из восточно-тибетской провинции Кам. Нынешним столетием для проживальского является XIX век. На берегах озера Дангра-Юмчо в округе накчан тот же пундит нашел даже оседлые поселения, жители которых возделывают ячмень на абсолютной высоте 15200 футов. Наконец, китайские летописи рассказывают о царстве амазонок, существовавшем в Северном Тибете в VI и VII веках христианской эры. Глава 10. Наш путь по Северному Тибету. 12-24 сентября, 10-22 октября 1879 года. неблагоприятные нам напутствие, обходная дорога, Намухун-Хото, хитрость князя Дзун-Засака, хребет Бурхан-Будда и ущелье реки Намухун-Гол, урочище Дэнсэ-Обо, догадливый монгол, юрта взамен палатки. Перемена абсолютной высоты и климата, хребет Шуга, река Шугагол и ее долина, окрайние горы, баснословное обилие травоядных зверей, птицы и рыбы, наша охота, оригинальная долина, перевал Чум-Чум, трудное положение, снег и морозы, глазная болезнь, равнина по реке Напчитай-Улан-Мурень, утешительные предзнаменования, дурное топливо, хребет Кукушели, открытый медведь, изгнание проводника. Неблагоприятные нам напутствия. На восходе солнца 12 сентября 1879 года бивуак наш возле Хырмы-Дзун-Засак в Южном Цайдаме был снят, и мы направились в Тибет. Караван состоял из 34 верблюдов, из них 22 были завьючены, и 5 верховых лошадей. Участники экспедиции были те же, что и прежде, переменился только проводник. Немало различных бед насулили нам впереди цайдамские монголы. Нас пугали и глубоким снегом, который, по местным приметам, должен был выпасть в Тибете нынешнюю зимой, и болезнями от непривычной высоты, и разбойниками, поджидающими караван в горных ущельях. Наконец, впервые мы услышали теперь о том, что тибетцы выставили отряд войск с целью не пускать чужеземцев в свою страну. Словом, на путстве нам были самые неблагоприятные, но по обыкновению мы мало придавали цены подобным стращаниям. и пошли вперед с самыми лучшими надеждами на успех. Обходная дорога. Чтобы избавиться от высокого перевала через хребет Бурхан-Будда, мы решили обойти его по ущелью реки Номохунгол. К этой реке теперь направились, следуя вдоль бесплодной хрящеватой и галечной равнины, которая, подобно тому, как и во многих других центральноазиатских хребтах, широкой с пологим скатом полосой окаймляет подножие Бурхан-Будда и его западных продолжений. Местность же, по которой мы шли, представляла по-прежнему солончановую кое-где болотистую равнину, поросшую в большей своей части хармыком и тамариксом. Последний на самом на намухунголе принимает размеры небольшого дерева, сажение три высотой при толщине у корня от одного до полутора футов, так что местные монголы, отроду не видавшие чего-либо лучшего, с восхищением рассказывали нам про этот огромный, по их словам, лес. Здесь же, то есть в тамариксовых зарослях на берегу на намухунгола, Мы встретили, подобно тому, как и близ озера Курлык-Нор, пашни, принадлежащие монголам двух цайдамских хушунов Дзунзасака и Тейдженерского. Всего обработано десяти, около 20 земли, на которой засевается ячмень. Вода для орошения полей отводится из Намахунгола, а сами поля расположены на маленьких площадках, свободных от Тамариска. Почва лесовая, весьма плодородная, несмотря на всю неумелость ее обработки. Этим делом занимаются беднейшие из монголов и монголок обоих вышеназванных хушунов, так как земледельческий труд, о чем уже было упомянуто прежде, ненавистен намадам и презирается ими. Ко времени нашего прихода сбор ячменя оканчивался. Его обмолачивали тут же на полях, выбирая только площадки поровнее и потверже, причем срезанные колоссия насыпали довольно толстым слоем на землю и ездили по ним на верховых лошадях. Затем зерна провеивали на ветре. и зарывали где-либо неподалеку в землю для сохранения. Рабочих обоего пола собиралось около сотни человек. Жили они или прямо под корнями высокого тамарикса, или устраивали себе из ветвей того же тамарикса и глины маленькие, конусообразные шалаши, по форме весьма похожие на муравейники. На Мухун-Хото невдалеке от обработанных полей стоит большая глиняная хорма. которая благодаря своим размерам носит название даже города Номухун-Хото. Форма этого укрепления, как обыкновенно в Азии, квадратная. Каждый фаз имеет длину 130 сажен при высоте стены в 2,5 сажения и толщине сажений в полторы Сверху стена эта зубчатая. С западной и восточной сторон проделаны входы внутрь самого укрепления, в котором, однако, никто не живет и нет никаких построек, да и прежде, вероятно, их не было. Почему это так нам не сказали? Сообщили только, что само укрепление выстроено не очень давно, строитель же его был казнен по приказанию сининского амбаня губернатора за то, что осмелился сделать в своей постройке стены на один фут выше тех, которыми обнесен город донкер На Номухунголе мы дневали, однако экскурсии по окрестностям не прибавили к нашим коллекциям ничего нового. Несмотря на кусты, хлеб и ягоды, хормы, и птиц найдено было немного, и притом все прежние фазаны — Полевые воробьи, кустарницы, сорокопуты, славки, плисицы, ящериц добыто было довольно много, но все один вид круглоголовки. Хотя уже наступила половина сентября, но днем температура в тени доходила еще до плюс 21,9 градусов по Цельсию.